Замотанная лошадка. В одной семье было двое детей и две бабушки мама мужа и мама жены. И одна бабушка жила вместе с молодой семьей в квартире, в небольшой двухкомнатной тогда многие так жили, и это считалось недурно даже своя отдельная квартира. Эта бабушка Алевтина Петровна помогала с внуками мальчик и девочка 5 и 8 лет. В садик отвезти, забрать, переодеть, накормить, уроки помочь сделать внуку, внучке костюм снежинки к празднику сшить. Много забот у бабушки. А еще надо приготовить ужин, прибрать, в магазин сходить. Муж и жена много работали. И еще учились на вечернем, получали образование. Иногда в доме вспыхивали мелкие ссоры, случались размолвки, обиды. Когда все вместе живут на небольшой площади, такое бывает. А вторая бабушка, Наталья Германовна, жила отдельно. У нее была трехкомнатная квартира. Она заработала, занимала руководящий пост, честно трудилась. И раз в месяц она приглашала сына, невестку и внуков на воскресный ужин. Накрывала большой стол белой скатертью, ставила красивую посуду и разные отменные угощения предлагала. Сервелат, сыр с дырочками, на горячие отбивные, на десерт торт птичье молоко или пирожные. После ужина все вместе играли в настольные игры или в игры интеллектуальные. А потом бабушка дарила подарки – игрушки и книжки с картинками. Знаете, какую бабушку больше любили родители и дети? Наверное, вы догадались – Наталью Германовну, которую видели раз в месяц на званом ужине спокойную, красиво одетую, доброжелательную, интеллигентную. Интересную. А бабу Алю в грош не ставили, если честно, и сетовали на ее трудный характер, вечно спорит, доказывает что-то. Она может словом обидеть и сама обижается, успокаивая ее потом. И подарки не дарит, так пустяки всякие, потому что всю свою пенсию тратит в магазинах на продукты и на носки колготки для детей, а дети не больно подарком таким рады. Вот телефон это вещь. Это подарок. Такова жизнь. Когда тебя видят раз в месяц в наилучшем расположении духа за богатым столом, ты нравишься больше, чем когда живешь бок о бок. Суетишься, нервничаешь, лезешь со своей помощью и советами. Весь такой затрапезный и обыденный, скучный и нервный. И запомнится не каша, которую ты каждый день на завтрак варишь, а разные сервилаты, которыми угощают раз в месяц. Обе бабушки были хорошими, не об этом речь, а о том, что близкого не ценят и даже раздражаются. Помощь не замечают, а считают само собой разумеющимся делом. И некогда играть в интеллектуальные игры, надо пол мыть и посуду, а потом тебя назовут токсичным. Просто за то, что ты близко. За суету, за нервы, за недостаток времени, которое ты все и отдал тем же, кто тебя называет токсичным. Поживите-ка вместе. Позаботьтесь о других изо дня в день. Не поспите ночей, постойте в очередях, кашу варите и суп. Бегайте забирать детей с продленки и в поликлинику с ними. Шейте им платье, снежинок. Всего не перечислить, когда участвуешь в жизни тех, кого любишь. И ясное дело, допускаешь ошибки в интеллектуальной игре. Вот поэтому на близких так часто обижаются. И не ценят их. А на тех, кто держит дистанцию и зовет названный ужин, не обижаются. Наоборот, ставят и в пример замотанной лошадки своей, на которой и едут.